Глава 31. Собак вели в строгих ошейниках и помещали в фургоны. Когда Ава выпустила Лейси, я пришёл в восторг, но Ава строго скомандовала: "Лежать, Райли". Лейси крутилась, пытаясь дотянуться до меня, но Ава встала между нами и приказала мне сидеть и ждать. Что я и делал, пока Лейси сажали в фургон Авы, а затем, когда Ава закрыла дверь, рванулся вперёд, И увлекая за собой Гранта, забрался в клетку Лейси. Мы сразу начали бороться. Ава негодующе посмотрела на Гранта. Что ты делаешь? Грант рассмеялся. Но Райли хочет быть с этой собакой. Это не обсуждается, Гранд. Собака может быть опасной. С ней плохо обращались, у неё рубцы. Ты права, Ава, извини. Открыв дверь клетки, Ава позвала меня, и мы с Лейси послушно выпрыгнули. Ава схватила меня за поводок и сказала Лейси: А ты назад. Так отскочила, а я напрякся. Ава закрыла дверь. Нашёл себе подружку Раиле. Я остался в фургоне, а Ава ушла и вернулась с кабелём, у которого не было глаза. Он повёл себя неприветливо, свернулся в дальнем углу клетки и запыхтел. Ему было страшно. Когда все клетки заполнились, Ава позвала меня из фургона, и я неохотно повиновался. Она захлопнула боковую дверь и уселась на переднем сиденье. "Да скорова, Гранд", рякнула она. Я был в шоке, когда фургон тронулся. Как же так? Я наконец-то нашёл Лейси, и теперь она уезжает. Не раздумывая, я бросился следом. "Райли!" кричал позади меня Гранд. "Нет, там была Лейси. Я не мог потерять её. Райли, ко мне!" Моя преданность подверглась испытанию. Тяжело дыша, я замедлил бег. "Райли!" Я уныло обернулся и понурив голову, пошёл назад к Гранту. Мы пробыли там некоторое время без Авы. Другие машины увозили других собак, и наконец остался только я. Меня тоже куда-то увезут. Увидев фургон Авы, я вздохнул с облегчением, но когда дверь распахнулась, Лайси там не оказалась. Ава обняла меня и поцеловала в нос, а я вильнул хвостом, но чувствовал себя одиноким и потерянным. Мы опять куда-то ехали в фургоне, за рулём которого был Грант. Когда Ава подняла телефон к лицу и стала разговаривать, потом она опустила руку и быстро бросила Гранту: "Поворачивай, нам нужно вернуться". "Зачем? Что случилось?" "В ветклинике, куда мы отвезли собак для осмотра, напортачили, и пара собак сбежала. А в новостях всё преподнесли так, точно на свободе оказалась шейка убийц, и теперь народ собрался на митинг и принёс винтовки". Они хотят застрелить несчастных животных. Я сел, нервно зевая. Ава была расстроена. Что происходит? Мы их найдём. Никто не умеет искать беглецов лучше тебя, Ава. Всё будет хорошо. Пока мы ехали, солнце садилось, а когда остановились, я сильно удивился. Это была школа. На этих каменных ступеньках я столько раз делал Берку помогай. Человек, пахнущий арахисовым маслом, подошёл к грузовику со стороны Авы. И она открыла окно. Я задавался вопросом, почему он сидит на ступеньках со своими друзьями. Они только что ушли. Это безумие, Ава. Они заявились со стволами, Шарив запретил им припарковаться на территории школы, и это их очень разозлило. В итоге они засели в тренажёрном зале, утверждая, что собаки поубивают их кур и детей. Шарив сказал, что если они увидят беспризорного питбуля, то обязаны позвонить и действовать по закону. И они над ним посмеялись. Они жаждут крови. Это ужасно. Машина двигалась очень медленно, объезжая улицы, и запахи менялись постепенно. Ты только посмотри. Они держат винтовки так, точно идут на войну, негодовала Ава, перекрикивая шум машины и взрывы людского смеха. Это противозаконно. Позвони шерифу, советовал Грант. Эти собаки заслуживают шанса на лучшую жизнь. Держав в руке телефон, возмущалась Ава. Страх, гнев и напряжение были такой силы, что я просто задыхался. Поговорив по телефону, Ава сунула его в карман. Хорошие новости. Большинство у них. Мы въехали на ярко освещённую парковку. Когда гранд открыл дверь и выпустил меня держа на поводке, я замахал хвостом. Тебе что-нибудь купить? спросила Ава. Будет здорово, если возьмёшь чёрный кофе. Спасибо, Ава. Он повернулся и стал смотреть, как на парковку сворачивает большой грузовик. Я знаю этих парней по старшей школе. Они вооружены до зубов. Гранд пошёл к грузовику. "Гранд", позвала Ава. Он помахал людям внутри грузовика. "Привет, Люис. Привет, Джет". "Ревина?" спросил один из мужчин. Он вышел из грузовика, в руке у него была толстая тяжёлая палка с едким знакомым запахом, который ей едва улавливал. Я думал, ты во Флориде или вроде того. Он переложил палку в другую руку и подержался за руку Гранта. Бывал там. Но, пацаны, чем заняты? Я обернулся и увидел, что к нам направляется Ава. А ты не слышал? Мужчина посмотрел на меня. Целая свора бойцовых собак сбежала. Мы на них охотимся. Охотитесь на собак? Грант недоверчиво фыркнул. Это же незаконно. Когда агрессивное законно, заявил мужчина. А ваша гнула вперёд. Нет, не так. Глава 9 Укаштата Мичиган, статья 750 50Б. До 4 лет тюрьмы. Я юрисконсульт службы спасения Надежда. Технически животные наши. Нам поручено позаботиться о них полицией округа. Если вы причините им малейший вред, вас привлекут к суду, и я буду ходатайствовать о возбуждении уголовного дела против каждого из вас. Человек, разговаривающий с Грантом Замер. Грант склонил голову. Ведь у тебя теперь есть жена и ребёнок, Льюис? Он моргнул, поворачиваясь к Гранту. Да, она совсем кроха. Если ты так переживаешь из-за стаи диких собак, может, стоит защищать малышку дома, а не метаться с приятелями и пить пиво, точно сегодня открытие сезона охоты на оленей. Грант наклонился и посмотрел на двух других мужчин в грузовике. Представляете, как разозлится шериф? если вы действительно убьёте собаку. Наши новые друзья уехали. Я ткнулся носом в руку Гранта. Мы были близко к ферме. Я не просто улавливал запах. Я его чувствовал. Я заскулил. «Что такое, Райли?» Тихо спросила Ава. «Наверное, он нервничает из-за всего происходящего». «Знаешь что, раз мы так близко, давай заскочим на ферму и оставим его у отца», предложил Грант. «Хорошая мысль. Райли, хочешь пожить на ферме?» Я замахал хвостом. Когда в окне показалось Койе Ранчо, я уже знал, куда мы направляемся. Папа Чейз и Чече -Че сидели за столом. Когда Грант открыл дверь, они вскочили и все принялись обниматься. Я терпеливо ждал, когда настанет черёд моих обнимашек, на которые очень надеялся. Папа Чейз широко улыбнулся. Итак, это Ава. Привет, сказал Чече. -Че. Теперь они, конечно же, стали обнимать меня. А я целовать их. Привет, Райли, сказал Папа Чейз, отворачиваясь, так что пришлось лизнуть его в ухо. Мы только на минутку. Узнать не присмотришь ли ты за Райли, сообщил им Гранд. Мы ищем пару сбежавших собак. То есть, спросил Папа Чейз. Пока они разговаривали, я выскользнул через собачью дверцу и поднял нос. Я чувствовал запах уток и вдалеке лошадей. Мне нравилось жить в маленьком домике с Савой и Грантом. Но ферму я любил. Потом все вышли ко мне на крыльцо. Папа Чейз положил руку мне на голову. Как ты, Райли? Я действительно скучал по тебе. Я встал на задние лапы, стараясь добраться языком до его лица. Я любил Папу Чейза. Нам нужно ехать в Гранд, сказала Ава. Они действительно опасны? поинтересовался Папа Чейз. Скорее всего, нет, но кто знает? Они точно потеряны и напуганы. Я уловил в воздухе какое-то слабое дуновение и вскинул голову. Это то, о чём я думал? Гранд пристегнул поводок к моему ошейнику. Ты пока по будешь здесь, Райли. Я залаял. Все вдрогнули. Ава присела на корточки и, прижав свою голову к моей, стала вглядываться в темноту. Что там? Что ты видишь, Райли? Смотрите, указал папа Чейз. В свете фонаря на подъездной дорожке появилась Лэйси. Ава резко вздохнула. «Это из тех питбулей, которых мы спасли сегодня. Лейси!» Я отчаянно замахал хвостом, пытаясь добраться до неё. Лейси тоже махала, но, подойдя ближе, замедлила шаг и опустила голову. Грант потянул меня за поводок. «Нет, Райли!» «Нет?» «Что это слово может означать сейчас?» «Это на неё запал Райли!» сказала Ава. Папа Чейз посмотрел на неё, склонив голову на бок. «Что?» На псарне Райли игнорировал всех, кроме неё. Гранд, я знаю, это звучит странно, но отпусти Райли. Поводок щёлкнул. Я обрёл свободу и рванул через двор навстречу моей Лейси. Мы приветствовали друг друга, точно нас разлучали навсегда. Я погнался за ней, а потом она за мной. Мы катались и играли. Конечно, она была здесь. Я не заметил, что Ава и Гранд были в фургоне, пока Гранд не позвал меня. Я послушно побежал к нему и Лейси тоже. Ава держала в руке длинную палку с петлёй на конце. "Хорошие собаки", сказала она. "Сидеть, Райли". Я сделал "сидеть" и гордо посмотрел на Лейси, когда она сделала то же самое. Мы вместе были хорошие собаки. Ава сделала шаг вперёд и надела петлю на шею Лейси. "Хорошая собака, милая, ты такая хорошая собака". Она вздохнула с облегчением. Ещё двое и этот кошмар закончится». Грант защелкнул поводок на моем ошейнике. «Я подожду здесь, пока ты отвозишь Питбуля обратно», — предложил он. Лейси посадили в фургон, а меня нет. Мне было непонятно и очень больно, когда Грант держал меня за поводок, а Ава увозила Лейси. «Ну почему опять?» Я ощущал запах Лейси, пока Грант не увел меня в дом. «Похоже, Ава права. Райли влюбился», — сказал Грант папе Чейзу. Пришлось держать его, чтобы не бросился следом. Че-че ушёл. Папа Чейс и Грант были в гостиной, и я со свисающим с ошейника поводком растянулся у их ног. Я вздохнул. Я не понимал, куда Ава забрала Лейси и надеялся, что они скоро вернутся. «Ты прочитал документы, которые я отправил?» — спросил Грант. Папа Чейс откинулся на спинку стула. Проглядел. «Это хорошая сделка, пап. Ты можешь продолжать работать на ферме сколько хочешь». и продавать урожай кому угодно. Она перейдёт к компании только после твоей смерти. А как же вы, мальчики? Гранд выдохнул. Берку не интересно, папа. И мою позицию ты знаешь. Работая я здесь, был бы не щебродом. Я не продамся роба фермером, Гранд. Как ты вообще мог об этом подумать? Возможно, пока ты не видишь в этом смысла, но можешь передумать. Ты ведь уже мест 30 сменил. Похоже, менять мнение это твой конёк. Папа. Хочешь о чём-нибудь ещё поговорить, потому что эта тема закрыта. Услышав с подъездной дорожки знакомый звук авиного фургона, я вскочил. Гранд встретил Аву у двери. Я чувствовал у неё на штанах и руках запах новой лейси, но Ава была одна. Что произошло? спросил Гранд. Она провела рукой по волосам. Одну собаку убили. Это ужасно, вздохнул Гранд. Как? Мальчишки с ружьями, Гранд. Мальчишки с ружьями. Но остальных собак мы поймали. Они в безопасности. Она вздохнула, сделала шаг и положила голову ему на плечо. У меня нет сил. Тогда давай переночуем сегодня здесь и останемся на выходные. Грант и Ава спали в своей комнате. Мне там действительно не хватало места, поэтому я побежал в спальню Берка и прежде чем свернуться на подушке, несколько раз обошёл её. Его запах действовал утешительно, и я стал думать, когда же он вернётся на ферму. Я так много чего не понимал. Той ночью Лейси бегала со мной во сне. Она была первой Лейси, той, которая ушла после того, как мы нашли змею. Проснувшись и не найдя её рядом на кровати Берка, я испугался. На следующий день я направился в поле вслед за Чече и Папой Чейзом и смотрел, как они, двигаясь бок о бок, играют с растениями. Гранд, кажется, думает, что этим утром у него есть дела поважнее. Расплылся в улыбке Папа Чейз. Че-Че кивнул. Папа Чейз встал, уперев кулак в поясницу, и некоторое время смотрел, как Че-Че продолжает работать. «Че-Че!» Тот поднял голову. «Грант хочет, чтобы я продал ферму Тиэмен. Я посмотрел их предложение. Это много денег, Че-Че. Не знаю, потому ли, что компанией управляет мать Ава или потому, что во мне они больше заинтересованы, поскольку ферма находится посередине их территории. Всякий раз, когда им надо попасть из одного конца в другой...» они вынуждены объезжать мою землю. Так вот, я мог бы арендовать её за доллар в год до самой смерти, а потом она перейдёт к ним. По-прежнему здесь жить и работать, только мне больше не придётся возиться со счетами. Чече -че очень внимательно смотрел на папу Чейза, а тот медленно повернул голову и в итоге изогнулся так, точно описывал круг и как бы вбирал в себя все окружающие запахи. Чече -че встал. Вид у него был встревоженный. и хмурый. «Я по-прежнему работал бы тут?» Папа Чи скивнул. «Хорошо», — сказал Че-Че, пожав плечами.